Глава девятая. Страж между воротами — древнейший по имени Ликлор. Возможно, он охраняет все бесчисленные ворота Аурелиса, но я не знаю этого наверняка, поскольку сама была только возле одних. Выглядит он пугающе. Ростом не менее восьми футов, с изогнутыми, покрытыми шерстью ногами заканчивающимися массивными копытами, белые, как кость, головой и желтыми глазами с горизонтальными зрачками. Из черепа растут большие рога и в его случае настоящие, а не наведённые чарами. А вот насчет лица не знаю, истинно оно или является маской. Мне чудится то так, то этак. Он никогда не говорит а только стоит у гигантского каменного циферблата с вырезанными замысловатыми символами, которые вращает в зависимости от места назначения путешественника. На циферблате этих ворот не меньше сотни символов, и один из них означает «мой дом». Сами же ворота представляют собой нечто вроде открытой арки в стене, без решеток, дверей и любой другой видимой преграды, Которая бы мешала войти или выйти. Возможно, магическое зрение увидит то, чего не вижу я. Мне через двухэтажный проем виден лишь залитый золотистым солнечным светом пейзаж. За пределами города лежит прекрасный цветущий мир, но мне неизвестно, каков он. Может, безмятежно мирный, каким кажется по эту сторону ворот, а может, это идилия Смертельная уловка. Надеюсь, я этого никогда не узнаю. Доброе утро, Ликлор. Бодро здороваюсь я. Стражник с мрачным видом стоит на своем посту возле циферблата. Он всегда здесь, когда я прихожу, словно знает, когда меня ждать. ликлер оглядывает меня своими странными желтыми глазами, медленно моргая он не делает ни единого движения, но я вижу в его глазах слабый огонек предвкушения У меня для тебя кое-что есть продолжаю я сунув руку в карман. Я достаю из него красивое золотое яблоко Его подали с едой два дня назад и я не стала есть, сохранив для ликлара Я протягиваю фрукт рогатому существу, взгляд которого перемещается с моего лица на подношение. Он наклоняется и осторожно берет яблоко огромными зубами, как делают лошади. Выпрямившись, важно хрустит им. Хотя выражение его необычного лица понять невозможно, думаю, он доволен. Я всегда стараюсь приносить Ликлору Маленькое угощение. Мне нравится думать, что я вхожу в число его любимцев. Закончив трапезу, он подзывает меня. Я прохожу и встаю в центре арки. Сама стена толщиной в 10 футов, что каждый раз вновь напоминает мне о том, насколько я крошечно и незначительна в этом мире. Я оборачиваюсь на настоящего у циферблата Ликлара он кивает едва заметно опуская белый подбородок. Кивнув в ответ, поворачиваюсь лицом к пейзажу за воротами, куда никогда не ступлю ногой, и закрываю глаза. Ликлор за спиной поворачивает циферблат. Содрогается тело, содрогается душа. Трудно описать ощущение перемещения между мирами тому, кто этого никогда не испытывал. Такое чувство, будто кто-то острым ножом делает аккуратные и точные розчерки по всему моему телу от макушки до пят. Ни один из порезов не кровит, но при их нанесении у меня сбивается дыхание. Я вздрагиваю и сжимаю кулаки. Голову заполняет белый свет, холодный ветер свищет, пробирая меня до костей. Затем свет начинает тускнеть, свист стихает. Я промаргиваюсь, прогоняя танцующий перед глазами круги. Медленно, очень медленно комната вокруг меня обретает четкость. Это маленькое квадратное жилое помещение со скромным набором мебели. В угол убрана мамина старое сломанное кресло-качалка. У очага стоит табуретка на неровных ножках. Каменный пол застелен потрепанным, латаным-перелатанным ковром. Он давно полинял, и на нем с трудом различаются участки красно-коричневого и зеленого цветов. Каминную полку украшает маленькая фарфоровая пастушка. У нее разбито лицо, но платье — яркий маячок во мраке комнаты. Я выдыхаю, рассматривая окружающую обстановку, и внутренним взором вижу себя еще девочкой, Сидящий возле очага рядом с Оскаром. Руки штопают носок, а разум занят другим. С горящими глазами я рассказываю младшему брату сказки о разных чудовищах, фейере и опасных приключениях. Страшные сказки, в которых торжествует добро. Сказки, ненадолго уносящие нас из этой комнаты, из этого дома, из этого города, в миры, где с чудовищами можно сражаться и побеждать их магическими артефактами и древними клинками. Мама молча сидит в кресле качалки, положив руки на колени, и раскачивается, раскачивается, раскачивается. Она нежно улыбается, глядя на нас, и время от времени гладит меня по голове или ласково касается щеки Оскара. Тогда мы поднимаем к ней лица, и улыбаемся, смотря на нее с обожанием. Потом за дверью раздаются шаги, и в комнате повисает тревожная тишина. Мы съеживаемся, задерживая дыхание, напряженные и неподвижные. С трудом сглотнув, прогоняю мысленную картинку и возвращаюсь в настоящий момент в пустую комнату. Лучше не думать о прошлом, лучше не вспоминать а если уж вспоминать, то только хорошее, отгораживаясь от всего плохого. Я оглядываюсь и поджимаю губы, видя потухший холодный очаг. Его не разжигали многие дни или даже недели. На железной подставке для дров лежат сухие поленья, но ведро для угля пусто. Я захожу на кухню. Тут тоже голо, не считая черствого хлеба, из-за плесневелого сыра. Вздохнув, срезаю с сыра плесень и нарезаю хлеб на мелкие кусочки, чтобы его можно было погрызть, как сухари. На дне корзины нахожу сморщенное, но съедобное яблоко и кладу его на жестяную тарелку вместе с сыром и хлебом. Взяв тарелку со скудной едой, подхожу к шаткой лестнице, ведущей в пустые комнаты наверху. «Оскар!» — тихо зову брата подняв голову вверх. «Оскар, ты там?» Ответа нет. Впрочем, другого я и не ожидала. Ступеньки скрипят подо мной, когда я поднимаюсь на второй этаж. Тут все так скрипит и трещит, что порой кажется, дом вот-вот рухнет. Но так было всегда, а дом как стоял, так и стоит. Он похож на старый мертвый дуб, из которого давным-давно ушла жизнь но корни которого так глубоко засели в земле, что никаким ветрам его не свалить. Этот дом, наверное, переживет и всех нас. Я ступаю в коридор. Наверху три комнаты. Двери в две из них распахнуты настежь, в них пусто. Всё ценное, включая жалкие остатки мебели и шторы, давно продано. Остались лишь мусор и голые стены. Дверь в третью комнату закрыта. Я тихо стучу. «Оскар, это я, Клара. Ты спишь?» Слышится стук, звон опрокинутой стеклянной посуды, чертыхание, снова стук, затем шлёпанье ног. Я жду, сжав губы в тонкую линию. Наконец дверь со скрипом приотворяется. В щелку выглядывает лицо, когда-то красивое, но теперь осунувшееся, бледное и худое. «Клара?» — хрипит брат. «Снова вернулась!» «Я всегда возвращаюсь, а ты это знаешь?» Толкнув дверь, встречаю лишь легкое сопротивление. Распахнувшись внутрь, она хлопает о стену. Передо мной стоит Оскар, одетый в одну ночную сорочку. Обнаженные ноги, кожа до кости, босые стопы посинели от холода. Не думала, что такое возможно, но брат выглядит хуже, чем месяц назад. Впусти меня», — мягко прошу я. Оскар всплескивает руками и отворачивается. Волоча ноги, добредает до постели, падает на нее и прикрывает лицо ладонью. «Только я решил, что избавился от всех оставшихся назойливых родственников», — вздыхает он. «Пришла выразить свое...» «Разочарование? Или просто посмотреть на меня своим фирменным взглядом?» Не обращая на него внимания, отношу тарелку к столу. Тот завален листами бумаги, и исписанными неразборчивым почерком и заляпанными чернильными пятнами. Несколько листов залиты чернилами из перевернутой чернильницы. Чернила капают с края стола и собираются в черную лужу на полу. Она похожа на застарелое пятно крови. Я освобождаю часть стола, сдвинув все в сторону, и ставлю на него тарелку. Затем беру лежащий сверху лист. Вижу, ты усердно работаешь? Я пытаюсь разобрать каракули брата. Это заказ? Или пишешь на удачу? «Сама как думаешь?» — рычит Оскар. Он поворачивается ко мне и зло смотрит на меня из-под ладони. «С тех пор, как ты прокляла меня, я не могу получить контракт. Довольно, ведьма!» Я кладу лист на стол и сажусь на краешек постели, сложив руки на коленях. Возражать на обвинение Оскара бесполезно. Когда-то он был многообещающим юным писателем, но за последние пять лет не написал ничего стоящего. За те пять лет, которые я провела в Эледрии. Помнит ли Оскар вообще о моих приходах и уходах? Оглядывая комнату, вижу пустые бутылки, стаканы, свидетельства отвратительных пристрастий брата. Он проводит жизнь в тумане ярости, боли и самолечении. Я подавляю, готовый вырваться вздох. Ругаться бестолку. Я беру Оскара за руку. Сначала его пальцы вяло лежат в моей ладони, Затем едва заметно сжимают ее. «Я бы хотел, чтобы ты не уходила, Клара», жалобно говорит он, не отнимая второй ладони от лица. «Когда ты уходишь, здесь так темно. Может, напишешь мне рассказ, чтобы я обязательно вернулась? Мне в этом с тобой не сравнится. Отец это знал, все знали. Я не могу писать, как ты». «Неправда, Оскар?» — качаю я головой. «Забыл, что ты у нас семейный гений? Ты унаследовал отцовские его...» Оскар роняет руку и смотрит на меня сердитым взглядом. «Пороки! Продолжай! Я знаю, о чем ты думаешь!» «Я хотела сказать — дарование!» Фыркнув, Оскар с огромным усилием садится. Его плечи никнут, подбородок опускается до самой груди. Не было у отца никаких дарований, только проклятие. Возможно, и так. Наш отец Эдгар Дарлингтон славился своими мрачными и изощренными страшными историями. Он также славился развратностью и жестокостью. Но литературный талант покрывал все. Во всяком случае, в глазах общественности. За закрытыми дверями все было иначе. Я крепче сжимаю ладонь брата. Никто не говорит, что ты должен быть им. Будь собой, пиши, как умеешь. В твоей душе столько великого и прекрасного. Просто нужно в ней немного прибраться, и ты сам все увидишь. «Ты о том, чтобы я бросил пить, курить и прочее?» Усмехается Оскар. В его взгляде горечь, но я вижу на его лице призрак былой красоты. Каким чудесным мальчиком он был. Мой любимый братик, моя душа, моя радость. От него так мало осталось в этом прожигании жизни, прозибании в тени собственного отца. Ну, тяну я, зная, что лучше не влезать с ним в перепалку. «Я вижу, ты много работал над новой блестящей историей. Ее можно соблазнить редакторов Старлина?» «Старлина? Нет!» Оскар грязно выругивается и выдергивает ладонь из моей руки. Он поднимается с постели, шатаясь, подходит к столу, сдвигает нетронутую тарелку с едой и перебирает исписанные листы. «Нет!» Я сам издам эту вещь, когда закончу. Я покажу им, покажу им всем. Когда весь город будет говорить о новой работе Оскара Дарлингтона, они пожалеют о том, что смеялись надо мной. Трясущимися руками он поднимает подрагивающие листы к лицу. Я вздыхаю и не спрашиваю, откуда он собирается взять деньги на печать и распространение книги. Здраво мыслить Оскар не может, да и никогда не мог. «Я уйду ненадолго», — говорю я, — загляну Кити. «Пойдешь строить глазки своему красавчику-доктору?» — грубо спрашивает брат. «Пойду выпить чашку чая с подругой». Я встаю, вернусь не с пустыми руками, принесу еды, молока, яиц. Пожалуйста, не забудь их съесть до того, как они испортятся. А потом снова исчезнешь. Оскар смотрит на меня. Его губы изогнуты в неприятной усмешке, но в глазах печаль. Ты упорхнешь, а я буду думать, не приснилась ли ты мне, не мертва ли ты, так же, как мама, так же, как отец. Сделав шаг, сокращаю короткое расстояние между нами и стискиваю его плечи руками. «Я не мертва», — произношу со всевозможной твердостью. «Клянусь тебе, Оскар, я жива, жива и здорова, и делаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к тебе. И ты должен дожить до этой минуты, слышишь меня? Ты должен научиться жить самостоятельно, Должен, Оскар, ради нас обоих. Он хочет посмотреть мне в глаза, но не смеет. Прости, Клара, прости за то, что я такой. Простить за то, что ты мой прекрасный, гениальный брат? Я притягиваю его к себе и целую в лоб, за улыбкой скрывая то, что глаза щиплет от слез. Мне не за что тебя прощать. Не за что.